а долина, сужаясь, превращалась в ущелье между двумя горными крептами. По мере того, как мы все ближе подходили к ущелью, тяжелые дождевые тучи становились легче, постепенно рассеивались. Вскоре их ярость разогнал совсем ледяной, пронзительный северный ветер, оголявший острые вершины скал справа и слева от нас» черный базальт, покрытый кое-где снегом, словно яркое лоскутное одеяло, раскинутое по скалам, вдруг осветило вынурнувшее из туч солнца. Впереди простирались исхлестанные и обнаженные пронзительным ветром каменистые складчатые долины, зажатые меж гор, ступенями спускавшиеся на многие сотни метров вниз, полные льда и валунов. А за этими долинами возвышалась огромная стена изо льда, и, поднимая глаза все выше и выше до самой верхней кромки, мы видели лишь его величество лед. Ледник Гобрин, ослепительный и бескрайний, простирающийся на север, куда-то за горизонт, беспредельная белизна, на которую было больно, невозможно смотреть».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 и смотрели, как навстречу нам тяжело ползут километровые языки дыма. А дальше над ледником виднелись и другие остроконечные вершины и черные дымящиеся конусы вулканов Дымы яростно вырывались из чудовищной пасти великих льдов, разверстой прямо в небеса. Мы с Истровеном стояли рядом в одной упряжке и глядели на этот поразительный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 и казались легкими, как перышко. И мы смеялись от радости.